Глава тысяча пятьсот семьдесят шестая. Все сущее присягает верности. Семь божественных шагов. Эта магическая техника, наращивающая силу, была создана в мире дьявола. Сейчас Манхао напитывал ее силой трансцендентности, добившись неописуемой мощи. В его исполнении это заклинание без преувеличения могло уничтожить небо и землю. Именно это Манхао сейчас и делал. После седьмого шага гигант континента мира дьявола. Фальшивка, созданная волей Всевышнего, сильно задрожал. Следующим мег его голова разорвала на куски, потом пришёл черёд шеи, туловища, рук и ног. С оглушительным грохотом, от которого задрожали даже эксперты с девятью санцами, через звёздное небо ударила чудовищная ударная волна. "Сразись со мной, Всевышний!" потребовал Манхао, во По взмахе его рукава поднялась буря. Эти слова он сказал не очень громко, и всё же они несли с собой величественный естественный закон. Ставшая очередной ударной волной, в результате все напавшие существа закашлились кровью, а потом обратились в ничто. Звездное небо и все небесные светила задрогнулись, поредящие континенты раскалывались, а стероиды превращались в пыль. Карманные измерения, завихрения и все миры задрожали от голоса Манхала самого могущественного человека во всем звездном небе безбрежных просторов. И сейчас он бросил вызов воле этого звездного неба, всеышнему. Вот только воля звёздного неба, похоже, не собиралась отвечать на вызов Мэн Хао. В ответ на такую провокацию в головах оставшихся в живых сущностей прозвучал холодный голос. "Обеть, обеть их всех. Никого не жалейте. Окрасьте небо в цвет крови, даже если в живых никого не останется, продолжайте убивать. Для всевышнего ни одно живое существо в звёздном небе не представляло ценности. Единственное, что было для него важно, угроза, которую представлял Мэн Хао". Всевышний не мог не ответить, не мог не почувствовать страха. Если передыхнет неизбежной конфронтацией, ему удастся выявить слабость Мэн Хао, пожертвовав всем живым под звёздным небом, это будет того стоить. Всевышний хотел понаблюдать за Ян Санцзе Мэн Хао, хотел понять его дао и изучить его магию. Всевышний пытался понять Мэн Хао, чтобы в будущем победить его в бою. Орды существ с покрасневшими глазами бросились в бой. Завязалась битва. Тактики школы безбрежных просторов не могли противостоять такой орде. Их медленно засенили назад. Фрак слишком сильно превосходил их числом. Их количество просто не поддавалось подсчёту. Словно всё живое с звёздного неба безбрежных просторов пошло на них войной. Среди нападавших оказалось множество парагонов и даже эксперты с девятью санцами. Они остервенело сражались, не обращая внимания на свои раны и даже прибегая к самоистязанию. Манхаос взглянул на идущее сражение и на одно короткое мгновение закрыл глаза. Когда он их открыл, в них не было ничего, кроме жестокости и холода. Он шагнул вперёд, и внезапно в западной части поля боя атакующих существ при виде его начала трясти от страха. Власти моего имени я запечатываю жизненную силу всего живого вокруг. С этими словами он опустил руку и надавил на пространство. Звёздное небо прорезал звук, похожий на бесконечно далёкий вой. Естественные законы были насильно изменены, магические законы потеряли свою силу. Все же ВР сдражало, когда их культивация и жизненную силу изменили новые естественные магические законы. Ее культивация начала распадаться на части, жизненная сила тускнеть. В мгновение ока погибло бесчисленное множество существ. Среди парящих по стате тел в живых остался только Манхао. Он чувствовал целую смесь эмоций, но только не сожаление. Ибо во взглядах Становилса на массивных группах существ по трём другим направлениям послышались души раздирающие вопли, воля безбрежных просторов заставила их страции ещё более остервенела. Но против Мэнхао, кого-то столь невообразимо могущественного, у них не было сил переставлять ноги, их сердца пронзил леденящий страх. Только те, кто пойдёт преданно на колени и произнесёт моё имя, только те, кто присягнет мне в верности, смогут продолжить жить под этим звёздным небом. Те, кто будут сопротивляться, "Омор от вместе со Всевышним". Сказав эти громогласные слова, человек парил среди моря трупов. Дожаливаемая жаждой крови существа почувствовали трепет, но тут на них навалилось воля Всевышнего, подобно оглушительному удару молота. Всё живое вздрожало, и глаза налились кровью, они вновь бросились в бой. Тем временем вдалике появилось ещё больше существ. Нахмурившись, Менхелло презрительно хмыкнул, и его глаза блеснули жаждой убийства. После очередного шага он холодно произдел: "Настоящим я лишаю вас права заниматься культивацией, до да погаснет пламя в вашей жизненной силе". Стоило ему это сказать, как пустота начала рушиться, из артосущств хлынула кровь, некий элемент в их крови, который позволял им заниматься культивацией, внезапно пропал, а потом погасло пламя и их жизненная сила. Кровь лилась рекой, вскоре в пустоте вокруг парили лишь бездыханные тела. Манхуа кинул взгляд на оставшихся существ безбрежных просторов. Вместо слов он просто поднял руку, судя по всему, стоит ему опустить её, как все выжившие будут стёрты с лица земли. Такой немыслимой силой обладала только трансцендентность. Что-то надломилось в душах всех этих существ, они дрожали от страха, несмотря на поклонение воле Всевышнего, они не могли забыть того, что сейчас увидели. Этого хватило, чтобы контроль воли Всевышнего дал трещину. А день задрегем разномастные существа безбрежных просторов падали на колени, в их головах каша, в сердцах царил хаос. Я присягаю верности. Мы готовы поклясться в верности. Мириады голосов раздавались со всех концов поля боя, будь то его эпицентр или самая отдалённая область, всё сущее присягало ему в верности. Менхао парил в звёздном небе, его взгляд буквально сочился жаждой убийства. Все в вешней, и весть сюда. Немертля потребовал он.